Тихо плыли в голове, навивая мягкую задумчивость, рождая смутные, но сладкие грёзы о каком-то вечном движении под солнцем. Сладко отдыхало утомлённое тело, и всё оно думало о чём-то загадочно прекрасном и большом. И никто не вспомнил об Иуде. Иуда вышел, потом вернулся.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 которая внезапно увидела над собою глаза человека. Прямо к Иуде шёл Иисус, и слово какое-то нёс на устах своих и прошёл мимо Иуды в открытую и теперь свободную дверь.